Простые житейские радости. Автор Василий Коравлёв. Ссылка в описании. Глава вторая. Сантехника долго ждать не пришлось. Валерий не успел выкурить и половины самокрутки, как тот вынырнул из-за деревьев со стороны детской площадки. Местный владытель воды и труб был старенький, но удаленький. Пенсионер, но одетый опрятно: в свежий серый спицовки, жилете и резиновых сапогах до колен. Придерживая подмышкой деревянный чемодан, он в свободной руке держал кусок хлеба с котлетой и активно закусывал прямо на ходу. Не пьющий Денис за 5 м учую и пробормотал. Коньяк дагестанский, три звёздочки. 5 из магазина Красные и жёлтые. Поправил его Валерий Васильевич. Хотя коньяк действительно дагестанский. Ха. Это ж историю экстрасенсами будете. Спросил сантехник, подходя к ним. Это вам подворичек надо открыть. Экстрасенсы в телевизоре, дедуля, а мы технические специалисты, в тон ему ответил Валерий Васильевич. Это вы что ли сантехник местный? Я и есть, заведую тут хозяйством, заявки выполняю, и так по мелочи. Дед присел рядом, угнездившись между ног чемоданчик. От предложенных папирос он отказался. Курите, курите. Я давно бросил. Он спокойно дожидался, пока Валерий Васильевич докурит, не высказывая претензий. И не тяжело вам на пенсии в одиночку такой огромный комплекс обслуживать? поинтересовался у него Денис. Да что вы? Это ж не работа, это счастье! ответил сантехник и праздно развалившись на скамейке, принялся рассказывать. Я один на 6 домов. У меня тут заявок-то одна-две в день. Остальное время я свободен. Если что-то крупное, то вызывают ремонтную бригаду. Зарплаты не обижают. И кроме того, мимо них пробежала та самая спортивная бабушка, ещё недавно посылавшая Валерия в будку самоубийств. Увидев сантехника, она состроила милую улыбку и проворковала: "Геннадий Валериянович, не забудьте, пожалуйста, жду вас на обед. Сегодня фаршированная рыбка". «Все не применишь и буду, Клавочка!» Откозырял сантехник и, повернувшись к техническим специалистам, ухмыльнулся. «Вот она, моя настоящая замануха! Тут у меня целый день гарем из одиноких бабушек! А мне-то что? Я холостой могу себе позволить и никому не отказываю! С утра у одной завтракаю, а в обед у другой кран ремонтирую и все мне наливаю! А как же иначе?» Я хотя в Антус и не напиваюсь Но свои пол-литра в день имею И в женском внимании просто купаюсь Мужики, это рай! Дон Жуан на пенсии Вялые цветочки У соседских бабушек Розовеют щечки Пробормотал задумчиво Валерий Васильевич Не понял вас? Переспросил его сантехник Да чего там понимать? Валерий встал и запульнул окурок в ближайшую клумбу. Пойдёмте, уважаемый Геннадий Влерьянович, в подземные палаты. Посмотрим, где у вас тут каскадеды живут. Сантехник хихикнул, но с похватившись закрутил головой. Вы бы прокушук потише, это очень острая тема. Котики все любят и очень расстраиваются, когда они неожиданно пропадать начинают. Используя электронный ключ, он через служебные двери вывел их на подземную парковку. Парковка была огромной, а автомобили дорогих марок чувствовали себя тут вальгордно. Видно было, что хозяева их не заморачивались с аккуратностью и ставили своих железных коней в стояла, как душа пожелает. Чистенькие, гладенькие иномарки отдыхали под тёплым ламповым светом, словно на пляже. Электричество сколько ж год, а? Сантехник словно хвостлсы перед гостями. И не парковка, а целый автосалон. Там дальше даже туалет есть. Если кому-то приспичит и до дома далеко бежать, то можно туда сходить. А дальше вон там бокс, что-то вроде современных сараев. Там жители хранят всякий хлам. Да тут целая армия дворников нужна, чтоб чистоту поддерживать. Покачал головой Денис. Так держит. Клининговая компания племянника нашего председателя занимается. Это ещё в подъездах не были. Вот там будет поинтереснее. Махнул рукой сантехник. Хм, а что же ты у вас тогда на проходной старички сидят с синдромом актёра? Ухмыльнулся Денис и, посмотрев на Валерия, добавил: "У вас тут и на марочки по 10 млн за штучку стоят. А охрана-то вшивая". Охрана надёжная, успокоил сантехник. Это вы на Семёнычаный пароль. Не, не смотрите, что он с виду такой чудушный. Он очень опасный тип. У него одна рука на тревожной кнопке, а вторая держится за пистолет. И справка есть из коррекционной школы. Я сразу догадался, что он дурак. Фыркнул Валерий Васильевич. Согласен. и внаул сантехник. Ну, Семёныч дурак со справкой. Если он кого-то пристрелит, то его отправят в психушку, а не в тюрьму. А таких Семёнычей у нас тут несколько. Это фишка такая у начальника охраны, зятя Антона Фёдоровича. Он набрал отставных военных и комитетчиков после коррекции слаботалий и ещё всякими отклонениями. Сэкономил, ясное дело. Но эффект получился неожиданный. Криминал наш жилищный комплекс стороной обходит. Они всё шли и шли. Парковка казалась бесконечной. Спустились на нижний уровень парковки, где машин почти не было. Потом начались ряды индивидуальных боксов. Сантехник прибавил к ходу. А почему у вас подземная парковка пустует? поинтересовался Валерий. Кругом все дворы машинами забиты. Не могли бы соседим глядишь бы и заработали. Ну уж нет. У нас тут народ особенный подобрался. Ценят уют и тишину. Очень много потрудились и сами себе комфортные условия выстроили. Голос ушедшего вперёд с лесоре отозвался эхом. Если соседям дать доступ к парковке, то это как козлов в огород. Они ж тут всё изгадят. Поэтому общее собрание жильцов решило посторонних не впускать. «Поставили повсюду заборы, ходят только свои. Красота же!» «Да, красота!» – пробурчал Валерий. «Только своими заборами еще и подъезды во дворы перекрыли. Превратили окрестные улицы в лабиринт и ходят с довольными рожью. А другим блуждать приходится, выход искать». «Что?» – донесся издалека голос слесаря. «Хорошо, говорю, устроились. Сердце за вас радуется». С издевкой в голосе крикнул консультант. Дверь в подвал на третьем уровне была новая, железная и не из дешевых. Сантехник ловко вонзил в скважину фигурный ключ, трижды повернул и, отворив, скрылся за дверью. «Ха, дверь-то освещали?» Ухмыльнулся Валерий, увидев наклеенный знак. «Ну да, и дверь, и выходы из подвала, и мусоропровод, и шахта лифта, и дренажку, и насосную, и теплоузел». Донеслось из-за двери «Ага, нашел!» Щелкнул выключатель и в коридоре загорелся свет «Вот тут эта муть и живет!» По-хозяйски показывал подвал сантехник Консультанты шли следом Чувствовалось, что сантехник ничего не боится Он бесстрашно отворял перед ними двери технических помещений подвала Которые были либо пустые, либо доверху набитые разным хламом «А вы сами как к этой нечисти относитесь?» Спросил Денис, осматриваясь. Нормально отношусь. Она нам особо-то и не мешала, отозвался сантехник. Она бы вообще не мешала, если бы председатель весной не задумал крыс в подвале потравить. Крыс потравили и подорвали у неё кормовую базу? кивнул Валерий Васильевич. Именно так. А мы ведь, председатели предупреждали всем отделам: не надо. А он пошел на поводу у жильцов, увидевших крысу на парковке А от нас всего лишь отмахивался, вот и да отмахивался Теперь дрожит, как бы не слететь со своего места Облачко-то это темное, с голодухи начало вылезать во двор и котиков воровать Кошка крупнее крысы, да и питалась лучше Она быстро поняла, что кошек ловить проще Перед одной дверью он замялся Это бы я не стал открывать, тот респиратор нужен Это почему? спросил Валерий Васильевич. Ну, тут до вас у лод кольцо не был. Нан частовался, глазами стращал, угрозил сы нашу нечисть съесть. Говорил, что где он им питается и готов нашу поглотить за хорошие деньги. Приехал с кучей помощников. Они в этой комнате свечки расставили и различные статуэтки для призыва нашей нечисти. Он тут сидел всю ночь в ожидании ужина. И вроде как даже съел. Но вроде оно из него назад вырвалось. Я утром его выпускал. Он вывалился седой весь, штанами тряс мокрыми, якобы в эктоплазме. А я уж сорок лет сантехником. Что, я не понимаю, что ли, чем эктоплазма пахнет? Клининговая компания потом неделю подвал драйла. Но комнату лучше все равно не открывать. Эк его потрепало. Посочувствовал коллеге Валерий. Он его, наверное, ел сырым. И не помыл перед употреблением. Поддакнул Денис. Так вы что, думаете, что он не соврал? Удивился сантехник. Колцоне действительно пытался съесть нашу нечесть? Всякое бывает. Пожал плечами Валерий. Мы такой метод не пробовали. Он для нас слишком новомодный. Мы по старинке. С этими словами он извлёк из кармана медальон на цепочке, сверкнувший в свете лампочки золотистым, и покрутил им в воздухе. На глазах у удивлённого сантехника медальон приподнялся и, натянув цепочку, вытянулся параллельно полу, куда-то указывая. Сантехник машинально перекрестился. Консультанты отошли в сторону и скрылись в коридоре, куда указывал медальон. Сантехник уже было хотел идти следом, но услышав, как они переговариваются, тут же передумал. и когда лампочка мигнула над ним, перекосился по новой. На мгновение ему показалось, будто бы по бетонной стене подвала поползли длинные и злые тени, жгучие, словно крапива. Потом он услышал громкий щелчок над ухом и потерял сознание. Геннадий Валерьянович обнаружил себя лежащим в полутьме на полу подвала. Он попытался встать, но ноги его не слушались. Так, да он пополз медленно, ориентируясь на гулкую речь, раздававшуюся в соседнем коридоре. Он пытался позвать на помощь, кое-как разлепил пересохшие губы и замычал. А потом тело снова отказало. Он только слышал, как консультанты переговариваются между собой. Нет тут ничего. Есть в подвале влезли. Кругом бардак и мусор. Можно прекращать поиски, это явно не честь. Погоди-ка, я что-то нащупал. Катяня, это черная ложняк. Чего нашел? Да и ерунда, прорабы в бетон закатали. Видимо, еще при строительстве зарплату задержали работягам и у них нервы сдавали. Чем больше прорабов зальтых в бетон, тем дом крепче. Народная мудрость. А так, пустой подвал. Мы имеем дело с явно живым существом. Нужно записи смотреть. Похоже, ты догадываешься, что это за облачко такое? Ну, вариантов немного. Я всего лишь хочу убедиться. «Если председатель согласится на нашу цену, то сегодня ночью будем его приманивать». «Так, а где наш водяной? Он же вроде как тут должен был валяться». «Я его вырубил по всем правилам». «Оно и видно. Ты забыл, что он старенький и с утра на грудь принял». «Эх, Дениска, Дениска, помягче надо с людьми. Смотри, куда он уполз». Сантехник пришел в себя от того, что его хлопали по щекам. Замечал и отвёл от себя чью-то руку. Похоже на микроинсульт. Как вы себя чувствуете, Геннадий? А в глазах у сантехника плясали разноцветные вихри. Мы сейчас вам поможем. Тут воздуха мало. Вот вам и плохо стало. Сейчас мы вас вытащим на улицу. Дениска, чемодан захвати. Сантехник проморгался и встретился с остальным пронзительным взглядом Валерия Васильевича. Консультант выражал сочувствие и всяческое участие в деле помощи нечаянно заболевшему сантехнику. Но тот ему не верил ни на секунду. "Да кто же вот такие черти переодетые", думал он, пока его вели, бережно поддерживая под руки. На улице его усадили на первую попавшуюся лавочку и пытались оказать помощь. "Не надо!" он вело отмахивался. Видно, действительно, воздух там нехороший. Через минуту он и сам уже поверил, что всё это ему только привиделось. Вот, пожалуйста, ваш чемоданчик. Всё в целости и сохранности, продемонстрировал Денис. Всё-таки с алкоголем поаккуратнее, рекомендовал Валерий Васильевич. И с багажными при старелого возраста тоже. Силиконовые они, не силиконовые. Ваше дело, сторона. Сиди на солнышке, Игрейся. Что случилось? Они не заметили, как подбежал председатель? Да, всё хорошо, слабым голосом отозвался Геннадий Валериянович. В подвале прихватило, а вот молодые люди мне помогли. Что ж вы ген на себя не бережёте? испугался Антон Фёдорович. Может, скорую вызвать? Не надо. Дайте-ка уши отгом. Попросил сантехник. Конечно, конечно. Могу и два. Вы только смотрите, если чего сразу в больничку. Закивал председатель. Потом он вздохнул и потянул Валерия за рукав. Вы, наверное, ещё не ели. Пойдёмте. Моя супруга приготовила для вас обед. Очень с вами хочет познакомиться. А то обедаем, чем Бог послал. Сантехник смотрел, как они уходят, на сердце Было неспокойно.